— Просто? Совсем не просто, — отвечал Путчи на собственный вопрос. — Пусти радиолуч в небо, и он сломался и свалился назад на землю, — объяснял ученый на своем невозможном языке. — Отчего сломался? Ага, не знаешь. Ганс кое-что знал, но Путчи не давал ему говорить. — Ракета поднимается с земли. Надо пробить двойной панцирь тяготения и атмосферы. Радио лучам преграждает вылететь с Земли тоже двойной панцирь. Длинная волна. Полетела, сто километров отлетела, бац, слой Хивисайда. Сломалась. Опять на Землю. Отразилась вверх. Опять Хивисайд. Опять сломалась. А? Как быть? Нельзя говорить Земле с небом? Можно. Пуччи может. Пуччи говорить с Сириусом. Надо пробуравить панцири иголочкой коротковолнового луча.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 Дальнейшая судьба луча такова. Отраженный, вогнутый по отношению к нему верхней поверхностью слоем Хивисайда, луч в обратном направлении к Земле встречает выпуклую поверхность ионизированных слоев тропосферы, нижнего плотного слоя воздуха, и отражается от нее вверх. Так обходит он ломаной линией земной шар в пространстве между верхней границей тропосферы и нижним слоем Хивисайда. пока не попадет в менее ионизированный слой воздуха и не достигнет уже земной поверхности. Этим объясняются капризы различной слышимости, так называемое явление фединга. Однако очень короткими волнами огромной мощности, пущенными отвесно вверх, по-видимому, удавалось пробить оба панциря и улететь в звездное пространство. По крайней мере, такие лучи не возвращались на Землю. Задачей Пуччи было пробуравить эти два панциря мощным коротковолновым лучом при помощи прожекторных антенн и установить надежную связь Земли с ковчегом. И это удалось Пуччи. Несмотря на то, что в небе ярко светило солнце и воздух, следовательно, был ионизирован, Пуччи при Гансе пустил радиолуч и луч не вернулся. «Поехал!» — сказал Пуччи и рассмеялся. «Земля Нептун. Четыре с половиной миллиарда километров. Луч может быть там через четыре часа. А? Хорошо так летать. Пуччи плюс Сандер сделают, но еще много-много-много работать. Прожекторный антенна плох. Надо лучше. Энергии надо колоссально много. Дорогие депеши Земля-Венера, работать будешь много научу. Только ты у меня смотри». И Пуччи потряс Ганса с силой, которой от него нельзя было ожидать. Пуччи помогали в работе три молодых инженера. Они были говорливы, веселы, расторопны, но Пуччи не очень был доволен ими. «Ничего, что мало знаешь. Будешь хорошо работать, мой помощник будешь. Я здесь, ты на ракете. Алло, Ганс, алло, Пуччи, какова у вас погода на небе? Ганс проработал в лаборатории Путчи весь день, а вечером тот же молчаливый пилот доставил его в Стормер-Сити. «Ну что, Пуччи тебя еще не побил?» — спросил Винклер, встречая Ганса на аэродроме. «Почти», — ответил Ганс. «Все допытывается, не коммунист ли я, и, признаться, у меня у самого была большая охота прибить его». «Нет уж, ты сначала поучись у него». — Да, это плод ядовитый, не то что Цандер. Эх, — Ганс сделал рукой короткое движение. Винклер понял его. — Еще раз, всему свое время, Ганс, — сказал Винклер. — А пока довольно об этом. Идем смотреть маленький пробный полет. Когда Ганс и Винклер достигли вершины угрюмой скалы, совсем уже стемнело. Юго-западный ветер нагнал облака, которые клубились возле самого Ганса и скрывали от глаз океан. На площадке один слабый фонарь освещал нечто вроде фабричной трубы, окруженной лесами, как на стройке. В этой трубе находилась ракета. В полутьме Ганс только по голосам различал присутствующих. Он узнал голоса коммерческого директора Цандера и Винтлера. Блоттон стоял возле фонаря, лицо его внешне было спокойно. — Не отложить ли полет, — сказал Стормер. В такой темноте трудно будет найти ракету. Притом на океане, вероятно, волнение. Что за фантазия летать ночью? Но Блоттон настаивал на том, чтобы лететь немедленно. Днем Цандер слишком занят, а опыт необходимо закончить, возможно, скорее. Из тьмы появилось чье-то лицо. Свет фонаря светил Амели, подошедшую к Блоттону. Итак, вы спешите установить новый рекорд и доказать, что мужчины храбры не меньше женщин, сказал смеясь Сандер. Все готово. Генри лег в узкий ящик. Сандер тщательно закрыл крышку, при помощи Винклера и Ганса вложил Блоттона как шпульку в челнок, соединил дыхательную трубку с кислородным аппаратом, спросил по телефону, «Может ли Блоттон управлять помещенными в ящике рычагами?» сказал «до скорого свидания» и наглухо закрыл вход в ракету. «Отойдите!» Едва успели все отойти, как последовал взрыв. Яркий сноб пламени осветил туман, горную площадку, словно сразу взошло солнце. Затем пламя стало быстро меркнуть. В тот же момент загудели сирены целой флотилии моторных быстроходных судов, Сквозь туман засветились на них сильные прожекторы. Они двинулись быстро в путь. — С такими-то прожекторами да не найти, — сказал Цандер. — А он не упадет морякам на голову? — спросил Стормер. — Надеюсь, что нет. Все рассчитано. Ракета погасла вверху. Только скалы еще долго грохотали многоголосным эхом, словно рассерженные нарушением их вечного покоя. Глава 12 Первый ковчег оставляет землю Все испытания, опыты, подготовительные работы закончились. Блоттон совершил несколько раз полет на Пикколо, поднимаясь все выше. Число акционеров перевалило за сотню. Это немалая цифра, если принять во внимание, что каждый акционер приносил с собой.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 Дела общества процветали. Это предприятие было грибом, растущим на плесени всеобщего загнивания. Главари предприятия, одержимые звериным страхом, проявляли сильнейшее нетерпение покинуть скорее землю, чтобы спасти свою жизнь. Каждая утренняя газета приносила известия, от которых промышленных королей и диктаторов биржи бросало в пот. Революции.